Глава десятая. Дорога петляла между п о л е й скрывалась под колесами кареты и стремительно приближала нас к городу. Первая зимняя ярмарка в Ларне, моя первая зимняя ярмарка. Даже хорошо, что первая. Никаких воспоминаний о тех, что проходят в Ингерии. У нас, например, в это время уже лежит снег, а здесь за всю осень еще ни снежинки не в ы п а л о Я смотрела на мелькающие за окном картины. Деревья без единого листочка, темные, мерзлые поля, и старалась не думать о м о р д е н х а и м е л и Генбурге. Анри вскоре предстояло подводить итоги года и надолго засесть в своем кабинете, а мне разбираться с отчетами мадам а р з е п а р а в ь е н Вот и хорошо, чем больше дел, тем меньше ненужных мыслей. А мы поедем в и н г е р и ю Софи б о л т а л а ногами, глядя на нас, и об этом уже знает откуда только, хотя догадываюсь откуда. с о ф и й даже мертвеца разговорит, и некромагии тут н и причем. Но стоит намекнуть мэри, что надо поменьше болтать, она, т конечно, спит и видит, как побывать дома. У нее там осталась сестра с мужем и племянниками. Но вот я совершенно не горю желанием выслушивать от Винсента комплименты и постоянно следить, чтобы они с Андре не сцепились. Из Мортенхейма по-прежнему не было ни единого письма, а нам, по-хорошему, нужно написать матушке уже сейчас. Поизящнее объяснить, почему мы не сможем присутствовать на зимнем балу, хотя предполагаю, что даже объяснять ничего не придется. Уж матушка-то, наверняка, во всем поддерживает Винсента и сейчас думает только о том, как поизящнее написать нам, чтобы мы не приезжали. Мы пока не решили, с о ф и ответил Анри. Я чуть не поперхнулась, что он там решать-то собрался. А когда решите? Скоро, муж мне подмигнул. До праздника еще полтора месяца, но билеты стоит приобрести заранее. Почему? Девочка с любопытством посмотрела на него. в Зимний сезон, вагоны первого класса перегружены, основные дела закрыты, балов не предвидится, поэтому все отправляются друг к другу в гости. Я хочу увидеть снег, воскликнула Софи. В а н г р и и зимой ложится снег, м а д е м з е л ь р и а там бывала, как раз на празднике зимы. Она рассказывала, что это очень красиво. Везде огоньки, фонарики, пушистые белые сугробы, а еще я видела на картинках снеговиков. Давайте поедем, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! у к у т а н н ы е снегом деревья, чьи ветви под тяжестью склоняются к земле, припорошенные дорожки, морозный воздух, ветер в лицо, обжигающий щеки мороз и р а з в и в а ю щ а я с я грива демона. Снег похрустывает под ногами или валит огромными пушистыми хлопьями, и тогда, если задержаться на улице, ты сама превращаешься в снеговика. Входишь в холл, Барнс встряхивает накидку и уходит, а по лестнице уже спускается матушка, чтобы сказать: Тереза, только посмотрите, на кого вы похожи! Опять раскраснелись, как простая девица. Я представила все это так отчетливо, словно уже была там. Ничто не мешает нам устроить праздник в Лауа, в сказала поспешно. Ай, а н д р е й незаметно ущипнул меня за локоть. Незаметно-то незаметно, но синяк останется заметной. И все равно я не вижу смысла ехать куда-то, чтобы... Ай, я с силы ткнула мужа локтем, и он поморщился. А вот нечего меня щипать. В р а в е н никогда не отмечали праздник зимы, негромко сказала с о ф и Мы просто ложились спать. А утром нам давали печенье, и у нас был целый выходной. Очень, кстати, мы об этом заговорили. Надо дать мадам р з а поручение позаботиться о подарках и праздничном ужине. Тем более, что в р а в е н е дела стремительно шли налад. Девочки больше не выглядели запуганными и не опускали постоянно глаза. На место мадам Гаринье пришла другая женщина, которая всю жизнь проработала гувернанткой в богатых семьях. Именно ей предстояло помогать директрисе управлять школой. Я лично п е р е г о в о р и л а с о всеми воспитательницами, решила, что менять преподавательский состав не имеет смысла, тем более, что новые правила устраивали всех. А если кто-то и считал телесные наказания, суровую работу в мастерских и в саду хорошими воспитательными мерами, то оказался достаточно умен, чтобы не сообщать мне об этом лично. Но ты теперь не вравен, заметила я. Недавно мы с Анри выбрались в ш к о л у в присутствии нотариуса и мадам а р з е подписали все необходимые документы. с о ф и стала нашей воспитанницей официально, а бумаги, подтверждающие это, теперь лежали в сейфе мужа. Не сказать, что для меня что-то серьезное изменилось, но я чувствовала себя спокойнее, словно з о м б и с души свалился. Интервью с журналистом Известника тоже прошло замечательно, в отличие от Фортискье. Вел он себя крайне корректно, обещал сделать все, от него зависящее, чтобы общество взглянуло на нашу семью с другой стороны. Заранее согласовал вопросы с Анри и оговорил темы, которых желательно избегать. А после выхода статьи нам прислали несколько экземпляров газеты и письмо от главного редактора, в котором тот выражал благодарность за сотрудничество. Пришлось пооткровенничать, насколько это было возможно, но зато нас оставили в покое. Словом, последние две недели прошли крайне насыщенно, поэтому я была искренне рада выходному. И не я одна. с о ф и просто сияла. За последние дни у нее п о б ы в а л о несколько гувернанток, претендующих на место. Пусть пока мы ни на одной из них не остановились, Мариса взялась за девочку со всей строгостью, чтобы потом не пришлось краснеть. И до тошно проверяла даже выполнение самостоятельных заданий. Времени на занятия приходилось отводить прилично, что с о ф и несказанно расстраивало. Но осознав, что больше п о с л а б л е н и й не будет, девочка смирилась и с головой погрузилась в учебу. т е реза от нас далеко, а? Я повернулась к мужу. Андрей честно пытался изобразить возмущение, но получалось плохо. Брови отказывались сходиться на переносице, а уголки губ подрагивали. К счастью, он уже полностью поправился, вот только золото из его глаз так и не ушло. Полыхало, делая темный провал зрачка еще чернее, как пламя подчеркивает ночь. С возвращением, весело сказал муж. Тут веселее. Откуда вы знаете? Я подмигнула. Могу поспорить. Приехали! с о ф и я вскочила с сиденья в тот самый миг, когда экипаж начал замедлять ход, и чуть было не полетела на нас. Приехали, приехали, приехали, приехали! Не дожидаясь, пока кучер откроет дверцу, толкнула ее, спрыгнула и теперь п р и п л я с ы в а л а от нетерпения. Ярмарка располагалась сразу за городской стеной, точнее, за тем, что от нее осталось. Длинные ряды лотков и лавочек, украшенных хлопающими на ветру разноцветными флажками, протянулись в сторону леса. Рядом с ними толпились и горожане, и жители окрестных деревушек и п о м е с т ь й приехавшие со своими поделками или что-нибудь купить. Я хочу пряник, а еще леденцов и куклу. Женщина в темно-сером платье, несущая набитую до в е р х у корзинку, посмотрела на нас и улыбнулась, она шагала к телеге, на которую ее муж уже взгромоздил несколько мешков. Будет тебе пряник, сказал Андрей и подал мне руку, чтобы помочь выйти. А кукла и леденцы? Я чуть не з а п н у л а с ь а подол под этим невинным разбойничим взглядом. Не слишком ли вы многого хотите, м а д м у а з е л ь Ты обещал, заявил мадемуазель, и не дожидаясь нас, побежала по дорожке к рядам. Шляпка сбилась на затылок, но она даже не подумала ее придержать. Полы накидки развивались, как и длинные волосы, которые мы сегодня не стали заплетать. Сущий демонионок! Ты ее избалуешь. Немного б а л о в с т в а ей не повредит. Немного? Я приподняла бровь. В последнее время ты только и делаешь, что занимаешься равьен. Это плохо? Сложила руки на груди. Уже готова я защищаться. Мы скучаем, а тебе нужно больше отдыхать. Воинственный запал разом иссяк. Сложно выглядеть грозно, когда рядом стоит муж высотой с одноэтажный домик и смотрит на тебя вразительными ы глазами. Примерно такие же бывали у кошмара, когда кухарка доставала сметану. Треза, так ты все равно не перестанешь думать о родных. А вот и перестану. Причем тут мои родные? Просто в Равьен очень много дел, и не только в Равьен. Занятия магии тоже никто не отменял. Может быть, стоит самой им написать? Кому им? Винсенту, который выдаст очередную отповедь в т р ё х томах, да ее ни один почтальон не возьмется доставить. Анри улыбнулся, но ничего не сказал, только подхватил из экипажа огромную корзину. Под ногами похрустывала мерзлая земля, потаевшая корочка льда блестела на солнце. В глубокой выбои не поверх воды растянулась ледяная паутинка, в ее узоре отчетливо виднелся потемневший дрявый лист. Солнце слепило глаза, заставляло жмуриться, низкое и яркое. София уже пробилась к первому прилавку со сладостями. Верткая, она проскользнула между толкающимися детьми и уцепилась за край так, что сдвинуть ее не представлялось возможным. Да, она определенно своего не упустит. Зачем ты поддерживаешь Софии ненужную надежду? Мы не сможем поехать в Мортонхейм, и тебе это прекрасно известно. Не сможем, если отправим леди Лейн письмо с отказом. Насколько мне известно, мы его пока не писали. Я вздернула подбородок. Значит, напишем. Вот сегодня приедем и напишем. Почему только так тоскливо стало? Пряники на прилавках были самые разные: расписные фигурки с веревочками, которые во время праздника зимы можно повесить на ель или же огромные размером с праздничный торт с густой сладкой глазурью, такой же липкой, как обращенные на нас взгляды г о р о ж а н а приезжих. Не успели мы приблизиться к самым многолюдным лоткам со множеством сортов сыра. Как продавцы уже на перебой предлагали попробовать именно у них. В рядах действительно было море всего: домашние вина и настойки, мед, варенье, соленья, самодельные игрушки и фигурное мыло. Даже у меня глаза разбежались. Что уж говорить о с о ф и Она перебегала от прилавка к прилавку, там, где было для нее высоко, поднималась на носочки, а потом замерла у лотка с красивыми куклами в роскошных платьях, каждая неповторима, как произведение искусства. Меня они никогда не прельщали, но если Софи нравится, что не говори, а большие глаза она тоже умела делать. Можно мне вот эту? указала она р о ж е в о л о с у ю красавицу в ярко-зеленом платье. Если писать, то только л у и з е Не сразу поняла, что сказала это вслух. Луизе не стоит. Почему это? Я с удивлением посмотрела на мужа. Потому что ты поставишь ее в к р а й н е неловкое положение. Выбирать сторону между любимым мужем и лучшей подругой не самое приятное занятие. Анри расплатился, и счастливая София спустя несколько минут осторожно прижала к себе сверток, в х р у с т я щ е й приятно п а х н у щ е й б у м а г е Но она больше не бежала, осторожно шла в сторонке от основной толкотни, а наша корзинка постепенно наполнялась. Я думала о том, что могла бы привезти Винсент ту бутылку игристого вина, Луизе интересный гребень с яркими самоцветами. матушки и лави шелковые платки хочешь что-то купить Анри внимательно посмотрел на меня я покачала головой Треза в чем дело ни в чем муж остановился взглянул пристально кажется придется сознаваться подумала про подарки родным так выбирай все что хочешь как-то незаметно все что хочу перекочевало в еще одну корзину которую нам тоже пришлось купить Корзина была весомой, а вот на сердце полегчало. И кому же ты предлагаешь мне написать? Напиши Лавинии. Лавинии, но она еще ребенок. Для тебя она еще ребенок, а на самом деле уже полгода как девица на выданье. И именно у нее нет никакого интереса во всей этой ситуации. Хм, а ведь он прав. Кто-то из малышей закапризничал, но тут же получил от мамаши затрещину и залился оглушительным ревом. На них оглянулись все, даже дети, которые до этого л и п л и к прилавкам с игрушками и леденцами, с визгами бегали друг за другом, не смущаясь суровых окриков родителей. Только мальчишка лет семи указывал пальцем в небо. п р о с л е д и в за ним, я увидела бумажного змея, подхваченного порывами ветра и стремящегося взлететь выше деревьев. Взгляд в сторону леса разбудил воспоминания о встрече с Иваром. Стало немного грустно от того, что так и не получилось нормально попрощаться. Не знаю, можно ли назвать другом того, с кем вас свело э, задание, но по нему я действительно скучала по его шуткам, улыбкам и по нашим словесным дуэлям тоже. Интересно, где он сейчас? Мысли о Баваре плавно свернули на тему, от которой я упорно отгораживалась. От л о р д а ф Рая вестей по-прежнему не было, но это не значит, что я о н е м забыла. В последнее время, особенно после того, как а н р и рассказал мне про комитет... Только и думала, как бы удачнее подойти к разговору про мое шпионское прошлое. В том, что оно прошлое, я ни капельки не сомневалась. Если бы от меня еще что-то требовалось, не отозвали бы и Вара, а меня уже забросали бы инструкциями. Но пирамидка не оживала, и я убрала ее с глаз долой, п ы л и т ь с я на полке гардеробной вместе с с е р ё е ж к а м и и зеркальцем, подальше от недремлющей совести. Ты снова где-то очень далеко. Анри улыбнулся, притягивая меня к себе. Думаю, что написать лави. Напиши правду. Не бойся говорить о своих чувствах, т е р е з а Не так уж это и легко говорить правду, особенно учитывая, что я проверяла кабинет мужа и передавала информацию о л и г е лорду Фраю. После визита Винсента и ссоры из з а р а в ь е н усугублять не хотелось. Если он так отреагировал на подарок э л ь г е р а даже думать страшно, что сделает после такого признания. К тому же Анри быстро сложит все переменные, стрелочка укажет на Ивара. Не знаю, какие отношения между комитетом и королевской службой безопасности, но имею ли я право так подставлять друга? Нет. Если я напишу все, что думаю, Лавиния больше никогда не станет со мной общаться. Анри рассмеялся. Ветерок трепал разноцветные флажки, натянутые между палатками, и мужу приходилось пригибаться, чтобы не задевать их головой. А ты попробуй. Если я больше этим не занимаюсь, наверное, и не стоит ничего рассказывать. А я этим больше не занимаюсь и так сделала все, что могла для своей семьи и страны, читая для лорда Фрая. Вот только приговорить с ним об этом я хотела во время зимнего бала. Я посмотрела мужу в глаза и улыбнулась. Попробую.